Глава 20. Голубая верблюдица. Прошла неделя, пока я понял, что силуэт верблюда, который я стал наблюдать чуть ли не каждый рабочий день на горизонте, это силуэт голубой верблюдицы. Случилось так, что мне удалось подобраться поближе, и я различил невиданно светлую окраску животного, груженного тюками. Верблюдица не подпускала меня, легко скрываясь за гребнями холмов. Что влекло ее к моему месторасположению, сначала было непонятно. Заблудилась ли она или таким образом просила о помощи? Чуткая, осторожная, она бродила в этом районе пустыни, не желая двигаться дальше. Что задержало ее в нашей окрестности? Может быть, место назначения ее исчезло, пока она скрытно шла ночами с Синайского полуострова своими особенными тайными тропами, и теперь она искала своего нового пристанища, но, не доверяя новой обстановке, не решалась выйти к людям. Несколько дней мне не давало покоя ее появление. Наконец, я обсудил это с Мирьям. «Даже если ты ее настигнешь, она не подпустит тебя вплотную и не даст снять с себя груз. Но она явно просит о помощи». Вдруг получилось так, что контрабандисты исчезли, их захватила полиция, покуда она преодолевала свою очередную ходку, и теперь некому ее освободить от зловещего груза. Если кому и беспокоиться об этом, то не нам. Почему бы не рассказать об этом Фридману? А почему бы не рискнуть и первыми не проверить, что за груз она переносит? Вдруг это деньги? Ведь не только товар на ней перебрасывают. Что, если она попала в беду на обратной ходке? «А она точно груженая?» Бинокль не врет. На следующее утро я снарядился на работу так, чтобы провести несколько дней в автономном режиме. Простор цветущей пустыни влек, и время, выпавшее мне в жизни для преследования голубой верблюдицы, казалось самым подходящим. Вечером верблюдица появилась. В бинокль было видно, как она то склоняла голову к земле, то вытягивала шею, не то пытаясь избавиться от груза, притороченного к ее горбу, не то призывая меня отправиться в путь. Я направился в ее сторону и долго шел, пока светила луна. Животное держало меня на расстоянии в полкилометра. Когда же я терял верблюдицу из виду и, казалось, сбивался с пути, рано или поздно я высматривал с гребня очередного холма ее силуэт и даже различал перестановку ног, движения. «Заночевал я в полном изнеможении и равнодушии к тому, обнаружили я на следующий день свою цель. Но каково было мое удивление, когда я открыл глаза и увидел неподалеку стоящего на гребне холма верблюда? Мне стало не по себе. Верблюдица явно звала меня за собой и следовало приготовиться к путешествию. Я понял это и побрел, куда глядели глаза, потому что животное вскоре исчезло за холмами, Оставив меня наедине с природой Весна была в разгаре В ущельях еще пестрели поляны Отцветающих анимонов, маков Крокусы и гиацинты Рассыпались среди зелени злаков Заросли Тамариска Уже укрылись фиолетовым туманом цветов Щедрое солнце Впитывалось природой И процветало в ней Весь день я неустанно шагал И смотрел во все глаза Так что к концу дня порядочно устал И рад был привалу Не успел костер погаснуть, как я марил над гаснущими углями. Меня разбудила огромная красная луна. На ее фоне я различил верблюжий силуэт. Он выглядел пугающим предзнаменованием и в то же время подтверждал, что направление пути было выбрано правильно. Луна проявила силуэты спящих холмов. Вдоль горизонта стала видна полоса обрывов, Призрачно забрежжили гигантские широкоплечие склоны Маава. Жалобно застонали шакалы, перекликаясь при выходе на охоту. На их лае отозвались собаки на дальней бедуинской стоянке. Ухнула совсем рядом сова. Луна поднялась выше, просветлела, а пустыня стала голубоватой. Росыпи светлых пятен — это анимоны и тюльпаны. Метелки злаков застыли и сверкали искрами. Легкий порыв ветра донес откуда-то перелив серебряных колокольчиков. Думая о том, что же это может быть, я провалился в сон. После завтрака я набрал высоту вдоль обрыва ущелья, любуясь открывающимся видом. Внизу, как на макете, предстала несколько готическая котловина. Голубые озера небесных могил, конусы соборов возвышались над провалами, но их вершины были видны далеко внизу подо мной. Вдали все пропадало в дымке, простор, красота, голубое, зеленое, желтое, пастельные тона, мягкие, тающие. Несколько дней я обвыкался с новым ландшафтом. В какую сторону идти? Какая разница? Кругом царила пустыня, зеленая от злаков, желтеющая полями горчицы, лиловеющая деревцами Тамариска. Звенели в небе жаворонки, кружили орлы и неподвижно висело солнце. Площадки у источников были покрыты разнообразными следами. Все население пустыни гуляло здесь ночью. Следы волков, шакалов, круглые кошачьи, особенные следы гиены, мелкие лисьи и множество птичьих, иногда усыпанных перьями, означающими ночную расправу. Теперь к этой россыпи следов добавились и мои. Вскоре я попал на тропку, протоптанную нубийцами. Я стал подниматься на гребень, замечая, что небо приобрело какой-то неопределенный мутный оттенок. Окружающие горы были видны неясно, словно их окутывал красноватый туман. Южная сторона долины была во мраке. Я почувствовал, что и ветер усиливается, горячий, как дыхание дракона. Так надвигается хамсин, приносящий с собой тучи пыли. Вскоре солнце превратилось в красный диск, а ветер нес пыль, она запорошивала глаза, хрустела на зубах. Хамсин висел пеленой над долиной. Склоны ущелья были совсем не видны, ближайшие сопки проступали силуэтами. Солнце просвечивало все тем же мутным пятном. Я спустился в ущелье. Здесь воздух был чище, поскольку ветер шел поверху. То и дело, дорогу мне пересекали черепахи, Агамы провожали медленным поворотом головы. Но временами под ногами пропадала всякая живность. Пустота охватывала со всех сторон. Я спустился в низкие островные горы, где сплошной покров щебенки без следов растительности необычайно плотный. Щебнистое плато переходило в откосы, а те — в округлые гладкие низкие горы. За ними шла спокойная холмистая равнина. Низкие белые бугры, просеченные складчатыми красноватыми известняками. Белый цвет казался мягким. Левее и ниже, на спускавшейся к югу наклонной равнине, среди океана мелкого кустарника, я заметил какое-то животное, медленно двигавшееся налево от меня. Расстояние было слишком велико, а мой бинокль слишком слаб, чтобы рассмотреть его в мареве нагретого воздуха. Видно было, что животное крупных размеров. В этой совершенно пустынной и безводной местности не было ни одной бедуинской стоянки, и верблюд вряд ли мог быть домашним, хотя, конечно, он мог оказаться одичалым. Прямо впереди острым конусом высилась гора. Этот массив запирал мне дальнейший путь на запад. Вот почему я начал углубляться в ущелье по дну широкого сухого русла. Велико было мое удивление – когда вдруг я пересек след автомашины. Это насторожило меня, потому что след автомобиля в пустыне — это чужая рука, протянувшаяся на десятки километров безвестного пути. Может быть, кто-то уже ищет мою верблюдицу? Ее хозяева? Спросонок в пустыне нестерпимо хочется есть, так что завтрак свят. И готовил я его по отработанному рецепту. Рубим мелко луковицу, помидор, засыпаем овсянкой, Пару-тройку кусков вяленой горбуши из русского магазина тоже кромсаем и заливаем кипятком с добавлением соли перца и короткой струйки масла. Вот после такого месива только и можно выступать в путь. Пока завтракаешь, смотришь, как оживает пустыня. Это зрелище можно сравнить разве что с музыкой, тектонической музыкой, словно бы звучащей в полусне. Оттого мне и нравилось бывать в пустыне – Она настолько вышвыривает тебя из самого себя, что никакой психоделик на такое не способен. Кругозор ее телесный вымещает твое естество, и ты не очень понимаешь, что с этим делать. За небом тоже тянулась пустыня. Шли за ним холмы, увалы, останцы, ущелья. Такая натуральная демонстрация того, что есть бескрайность, с оторочкой стеклянистыми миражами над горизонтом, Плавающая четкость которого в разное время суток Давала повод для воображения разнообразных картин Весенние сочные облака Иногда собирались в орнаментально правильные ряды И скользили над пустыней, казалось, в Вторе ее волнообразному рельефу Во всем этом царстве мифа, Помноженного на просторы и тишину, Я не мог занимать хоть сколько-нибудь значительное место Даже муравей, ползущий по складкам готического собора, и тот в сравнении со мной был великаном. В тот день у меня закончилась вода, и надо было срочно пополнить запасы. Ближайшим источником был пожарный кран у ворот военной базы при заброшенном танковом полигоне близ Наби Муса. Никто не знает, где могила Моисея, скорее всего, на другой стороне впадины Мертвого моря, где-то в горах Маава. Но мусульмане решили создать мифическую могилу пророка Мусы и купольный мавзолей этот часто служил мне ориентиром. Я выбрался к базе в полдень, пересекши по пути огромное блюдо заброшенного полигона, чьи камни были стерты гусеницами танков в пыль, так что пришлось по колено в каменной пудре преодолеть 2 километра. Джип выехал за ворота базы, и патрульные окинули меня взглядами, но не остановились. «У кого кого, а у военной полиции глаз наметанный», В мгновение ока способен отличить, кто свой, а кто нет. Я приободрился и сунулся на КПП попросить водички. Можно, конечно, из пожарного крана пополнить запасы, но почему не напиться фильтрованной? Смурной часовой в домашних тапочках, но при оружии, окинув меня взглядом, буркнул «Отвали». Я и отвалил. А что еще было делать? Набрал воды, сложил бутылки в рюкзак, лег в теньке у крана поспать. Но тут на меня напали мухи. Близость жилья, стойбище в пустыне всегда отмечается наличием злющих кусачих мушек. Одна из них укусила меня два раза подряд, и я жахнул себя по скуле, аж потемнело в глазах. Я доживал последний кусок питы с ломтиком ободранной воблы и сидел, впитывая отдых неподвижности каждой клеточкой тела. Сколько я просидел так, не знаю, но вдруг произошло то, что переменило мою жизнь. К пожарному крану свернули с дороги два мужика, одетые в бедуинские хламиды, джалобеи. Они были замотаны арафатками и платками, удерживаемыми на голове при помощи тканого обруча. У каждого было по рюкзаку, значит, путники вроде меня. Один из этих людей пустыни был повыше, худощавее, Второй ниже, шире в кости, помесистей. Потом я назову их про себя коренной и пристижной. Обычное дело для восточных людей. Глаза сторожки ловят все, что происходит и вблизи, и подальше, хотя впрямую на тебя не смотрят, только боковым зрением. Глаза такие непригодны для выражения мысли или изящных движений души. Правда, в любой европейской толпе такие глаза тоже встречаются. Эти двое напились воды, набили рюкзаки наполненными бутылями, как я. Потом достали горелку, раскочегарили, сварили кофе и протянули мне стаканчик. Сначала я задумался, но решил не отказываться. — Куда путь держим? — покосился на меня пристижной. Да вот, решил по пустыне прошвырнуться. — Пустыня большая. Я на ослиной ферме живу. — А что там в пустыне? Медом намазано? «Да ничего, просто так хочу прогуляться, как турист». «Турист? В пустыню за одним ходят?» «Зачем?» пристижной не ответил, и от этого взгляда мне стало неуютно. Коренной вдруг встрял. «В пустыню ходят, чтобы найти верблюда. Понимаешь?» «Нет-нет, я не понимаю», — сказал я. «Какого верблюда?» «Не укрыться тому, кто ведет верблюда», — сказал пристижной с Эту мантру я услышу от него еще не раз и не два, других заповедей он не ведал, только я об этом узнаю слишком поздно. Не умеешь справиться с верблюдом, научим, если хочешь. А вы что, тоже голубую верблюдицу ищете? Тоже, только тихо, Престижной обернулся на ворота базы. Она нас не подпустит к себе, она нас знает, а тебя подпустит. Ты нравишься, как я погляжу. Да я? А что я? Куда я? Как я? А тут бывалые мужики, вездеходы. Конечно, они выглядят подозрительно. Следили, значит, за мной, пока я за верблюдицей шастал. Но я что, боюсь их, что ли? Отмахаюсь, если что. А то и просто убегу налегке. Меня им не догнать. Даром я, что ли, столько с оборудованием по горам лазил? В пустыне сейчас казалось страшнее. Да и интересно было с верблюдицей разобраться. «Если возьмете, так я с вами», — произнес я. «Ну что, Абудала, возьмем парня, что ли?» — ухмыльнулся пристижной. «Возьмем. Почему не взять хорошего человека?» — оскалил зубы Коренной. Явно он был главный в этой паре. «Позже я не раз думал, что они меня все равно подловили бы где-нибудь. Мы шли параллельным курсом, можно сказать, а тут я сам им в руки упал, как груша. Но это все потом» а сейчас Престижной молвил. «Тогда давай договор закрепим». И он мигом извлек из рюкзака трубку и наладил в ее чашечку кусок какого-то зелья. Черт их знает, что они такое дули здесь, в пустыне. Со второй затяжки я отъехал окончательно, и только помню, что мне было ужасно жарко и весело, меня всего распирало и несло, я трепался неостановимо все больше про мои прошлые походы и что настоящих мужиков лишь в пустыне можно встретить. Коренной только склабился по волчьи и молчал, а пристежной хлопал меня по плечу. «Правда твоя, друг! Что слаще халвы, только дружба после вражды!» и прочее такое. Потом мы долго шли по глинистому руслу в аде. Я спотыкался и даже один раз упал, но сразу лихо вскочил, как ни в чем не бывало. Понемногу начало темнеть, и они затолкали меня в какую-то пещеру и велели не высовываться. В пещере я протрезвел. Вскоре меня аж затошнило от страха. Темный ужас рывал мысли в лоскуты. Только одна возникала раз за разом. Бежать, бежать, исчезнуть, как только представится возможность. Без разговоров и объяснений, как можно незаметнее. Сейчас делать ничего не нужно. Пусть все идет, как идет. Только выжидать. Какое-никакое это было решение, но все равно меня била дрожь и очень хотелось домой, к Мирьям. Я выбрался из пещеры и уткнулся в дуло береты наставленные пристижным: «Бери рюкзаки, осел!» Что-то подобное я подозревал с самого начала и не слишком удивился. Коренной вывалил из моего рюкзака все содержимое и тщательно разобрал, рассовывая по карманам своего рюкзака. Ты чего творишь, скотина? шарахнулся я в его сторону, но тут прозвучал выстрел, и рикошетом по скале взвизгнула пуля. Я присмирел и тут же получил пинок в спину, потом еще. Позади меня пристижной процедил: Бери груз, осел, а то обудала тебе кишки выпустят. Задыхаясь от ненависти, я навесил на себя оба их рюкзака, спереди и за спину. Я в жизни никогда не попадал в такие ситуации. Смерти я не боялся, но умирать так глупо не планировал. Словно сквозь черную дыру меня всосал совсем другой, жуткий мир, где вживую происходят грабежи, убийства, пытки, бог весь что, вещи, о которых раньше только читал или слышал, или видел в кино. Мыслей не было, надежды не было, только дрожь в поджилках — Холод в глубине живота и неведомый до тех пор страх. Было ясно, что они знают, куда направляются, будто верблюдица должна была в том месте дожидаться, когда они приведут к ней меня. В одном из притоков очередного вади, куда мы свернули, Коренной высмотрел широкий участок берегового яруса и выбрался на него. Я тоже вскарабкался, но не успел сделать и шага, как был сбит с ног». Они принялись меня пинать, норовя попасть в пах или в лицо. И куда подевались мой диванный героизм и разряд по боксу? Мне и в голову не пришло драться или как-то сопротивляться. Я только механически прикрывался локтями, извивался на камне. Избивали они меня с наслаждением, но скоро устали, а пристяжной даже закашлялся. «Вставай!» — сказал коренной, пиная меня в ребра в последний раз я поднялся размазывая по физиономии грязь и кровь они сноровисто обыскали меня смрадно дыша в лицо переложили в свои карманы все что нашли деньги документы и часы забрал коренной потом меня снова сбили на земь я сжался но бить больше не стали лежи осел сказал коренной пикнешь прирежу он не утерпел ударил меня ногой еще раз потом приказал престижному «Достань пожрать!» Престижной вытащил из рюкзака питы, консервы, снова наладил трубку. Они сели, вскрыли консервы и принялись жадно чавкать. Раскурили трубку, снова протянули мне. «Донь, Донь, не обижайся!» Я мотнул головой и получил тычок в зубы. Пришлось затянуться. Разбойники скоро отяжелели от еды и курева и растянулись на пенках переваривать. Перед этим они связали мне руки за спиной куском веревки. Я слушал их храп, а воображение рисовало все то, что я обязан был сделать, но что теперь уже никак не исполнить. У меня болело все — грудь, живот, руки, ноги, болело в паху, полыхало лицо. Наконец и меня одолел дурман. Вскоре я заснул, и приснился мне целительный сон. «Во сне я отправился в пустыню за откровением, которое предстало огромной рыбой-дирижаблем. Этот дирижабль я ловлю на наживку в виде воздушного змея. Я расставил воздушные змеи там и тут, по холмам. Наконец мне удается подсечь Левиафана и вывести его на край пустыни. Я ловлю его и пытаюсь привести на берег, на край пустыни, на ослиную ферму. Но духи пустыни не дают этого сделать» и обгладывают откровения так, что от него остаются только слова. Но мне довольно, А до того я нашел в пустыне кости динозавров и пытаюсь осознать, что с ними делать, как получить выгоду. Скелет целого диплодока стоит неимоверных денег, а здесь целое кладбище динозавров. Кладбище открылось благодаря тому, что в этой долинке происходит зимнее скопление бабочек, в имени вида которых содержится библейское имя енох. Эти бабочки, енохи, родиной своей избрали иудейскую пустыню. Некоторые деревья сплошь покрыты вспархивающими бабочками. Каждый год они прилетают необъяснимо на одни и те же деревья. Что ведет их? Неторопливое движение енохов на юг начинается ранней весною. Сначала бабочки летят маленькими группками – А затем, собирая по пути собратьев, рой растет и достигает многих тысяч. И только недавно зимнее обиталище восточных енохов было открыто. Зимуют они в крохотной долинке площадью в полтора гектара. 14 миллионов бабочек на одной ладони. В этих сведениях поражает и то, что такое огромное пространство преодолевается такими хрупкими существами с предельной точностью, И то, что бабочек – конечное число, не слишком-то уж и большое Словно все человечество на ладони Пустыня – дно Древнего моря На ее дне найденный Левиафан используется бабочками как храм Открытие их обиталища было совершено после зимних дождей После того, как селевые потоки сняли слой почвы и преобразили рельеф Примета того места – слева от тропы На небольшой ровной площадке перед отвесным утесом там находится труп верблюда, застывший в необычной позе, с подогнутыми под себя ногами и высоко вытянутый вверх шеей. Череп свалился и лежит рядом, а мертвый верблюд, как мрачная статуя, кажется, стережет пустынную долину. Иногда в пустыне мозаики под ногами просят пить. Однажды я набрел на мозаику, но от пыли на ней ничего нельзя было разглядеть. Я потратил последнюю воду на то, чтобы проявить изображение. И не пожалел, потому что на меня и в небеса обратился взор прекрасной дамы. Что делают мужчины в пустыне, когда ищут себя? Они преследуют женский образ. Мне повезло. Что делал я в пустыне, когда дома меня ждала беременная жена? Я собрал все силы и пошел домой. Шел день, другой, а конца и края этой пустыни не было видно. Ну и далеко же я забрался. Вот куда Макар телят не гонял. А на третий день поутру мне навстречу явился корабль. Настоящий океанский лайнер «Неф» Исландия, пустой как призрак, с прадедом на борту. Он явился из-за холмов вкратчиво и неспешно, так что нельзя было понять, Я ли к нему ушел, или он ко мне приближался? Прадед стоял, облокотившись на поручни, и щурился на встающее за моей спиной солнце. В какой-то момент я решил прыгнуть в пропасть Дарги, но тут какая-то неведомая сила подхватила меня восходящим потоком и переместила обратно на край обрыва. Вскоре после я испытал вторжение вычислительных сил и увидел, что мозг мой задействован в каких-то странных операциях. Он бесконечно распознавал совершенно одинаковые фасолинки, одну необходимо извлечь из кучи и решить, хорошая она или плохая. Так я осознал, что я часть некоего алгоритма, совершающего выбор.